Глава десятая Настя вынырнула из вязкой тьмы и обнаружила себя, лежащей в непонятной комнате. Голова все еще болела, а во рту пересохла. Неясное монотонное бормотание раздавалось над головой. Чуть скосив глаза, девушка увидела старуху, обряженную в черное, будто монашка, которая водила морщинистым пальцем по раскрытой книге в тяжелом кожаном переплете. Прислушавшись, Настя различила слова знакомых молитв. «Значит, и вправду монашка», Судя по отстраненному взгляду, блаженная. Такие обычно жили при монастырях. Убедившись, что кроме блаженной никого нет, девушка приподнялась на локте. Судя по беленым известью стенам и многочисленным иконам, висевшим в углу на стене, Настя действительно находилась в монастыре. «Очнулась, девонька!» Старушка прервала свое занятие и посмотрела на девушку своими бесцветными слезящимися глазами. «Слава Богу! Где я?» Спросила Настя, садясь. Краем глаза девушка заметила, что одеты в черное простое платье послушницы. После фролинских нарядов ткань показалась грубой. Ворот неприятно царапал кожу. «У нас в скиту!» Блаженная закатила глаза. «Как в скиту?» «Почему?» Девушка нахмурилась. «Откуда же я знаю?» «Привезли тебя в беспамятстве». «Сказали, темный князь в тебя вселился». «Я все за тебя молилась. За душу твою». «Как привезли?» Девушка даже подпрыгнула. «Знам и дело. В карете». «Богатая такая, с гербами». Старушка перекрестилась, словно гербы были порождением тёмных сил. «Да ты не волнуйся, закончилась твоя земная юдоль. Но здесь у тебя покой будет, постриг примешь». «Да какой постриг? Мне же государы не надо». Настя вскочила с постели и подошла к выходу из кельи. При каждом резком движении голова кружилась. Но девушка постаралась не обращать на то внимания. Схватившись за тяжелое металлическое кольцо, Настя изо всех сил потянула дверь на себя. Но ты не поддавалась. Отчаявшись, девушка бестолково задергала за кольцо, не желая смиряться с тем, что заперта в келье с полоумной старухой. «Зря стараешься, девонька!» Снова вмешалась блаженная. Как выяснилось, с интересом наблюдавшая за Настинами попытками выйти. На дверях засовы крепкие. «Зачем меня заперли?» Девушка повернулась к ней. «Знамо дело. Чтоб соблазнам не поддаться. Перед постригом, князь темный. Ох, как любит девок смущать, да в искушение вводить. Перед каким постригом? Настя невольно похолодела. Перед завтрашним. Я ж тебе о чем толкую. Вынакиню тебя завтра постригут, и будешь здесь, как у бога за пазухой. Что? Настя воскликнула это слишком громко и сама поморщилась. Голова вновь отозвалась тупой болью. Внезапно вспомнились недавние разговоры с Бутурлиной. Настойчивое желание уйти в монастырь, чтобы освободить жениха от данного слова. Теперь все это казалось глупым. «Но я не хочу в монахини! И вообще мне ж государы не надо! Там заговор!» «Заговор? Иди ты!» Оживилась старуха, глаза ее заблестели. «А ты никак его распутать можешь!» «Могу! Только выйти дайте! И в Петерсхов!» Смех похож на карканье. Оборвал Настю. «Ох, деточка!» Насмешила. Монахиня утерла слезы. «Кто ж тебя государыне-то пустит? А не знаешь, какие звери ее охраняют?» «Знаю!» Настя хотела добавить, что как раз один из таких зверей и есть ее жених, но в последний момент смолчала, опасаясь, что даже если старуха ей поверит, то только донесет монахиням, чтобы те усилили надзор. «Вот видишь, так что не пустит тебя никуда никто. Смирись!» Морщинистые руки гладили страницы книги. «Теперь твоя жизнь здесь будет. Невестой божьей станешь. А там, глядишь, и до настоятельницы дослужишься. Но я не хочу!» попыталась возразить Настя, скорее из чистого упрямства. Споры сблажены, были бессмысленны. «Эх, милая, кто ж тебя спрашивать будет?» — махнула рукой старуха. «Тот, кто тебя привез, за тебя богатые дары посулил, Обежать отсюда некуда. Скит наш в лесу стоит, звери вокруг дикие. А привез кто?» — уцепилась девушка за эти слова. «Вы его видели?» — «Да мужчина такой, высокий, седой весь, одет богато». Старуха охотно делилась тем, что сама знала. Видно, хотелось поговорить. Настя кивнула. Судя по всему, ее привез Петр Григорьевич. Девушке вдруг представилось, что Гриша сам просил отца избавить его от нежеланной невесты. В глазах на мгновение потемнело. Настя пошатнулась, оперлась спиной о стену, чтобы удержаться на ногах. Но тут же выпрямилась и обругала себя. Не стал бы Григорий Белов прятаться за отцовскую спину. Да и такие дела проворачивать бы не стал. А вот его отец вспомнилась и встречу у фонтана, когда Белов-старший предлагал деньги, чтобы неугодная невеста сама отступилась от его сына. Болезненная слабость прошла, сменившись злостью. «Ну, Петр Григорьевич!» прошипела Настя, сжимая кулаки, чтобы скрыть искрящие силы пальцы. «Дай только выбраться!» Пытаясь обрести ясность мысли, девушка прошлась по комнате. Затем взглянула из окна. На небольшом дворе, разбитом под огород, копошились монахини напоминающая в своих черных одеяниях стайку грачей. А дальше, за высокой белой стеной, виднелись темные сосны. Это была тюрьма. надежная, добротная тюрьма, в которой Настя вынуждена будет провести остаток своей жизни. Девушка прикусила губу, размышляя, как лучше выбраться. Использовать силу, чтобы просто выбить дверь, было опасно. Наверняка в монастыре хранятся обереги от ведьмовства. Мать Мария когда-то показывала подобные своей воспитанницы. Смиренно покоряться судьбе Настя тоже не собиралась. Монашество не привлекало ее более. Но старуха дала понять, что участь девушки решена, и ее насильно заставит принять постриг. Коли это произойдет, путь в мир будет заказан. Никто, даже сама императрица, не сможет отменить путь божеский. Значит, придется бежать и немедленно. Настя внимательно посмотрела на сосны, простирающиеся в темноту леса. Заблудиться в таком лесу очень просто, и даже если удастся вырваться, «Вряд ли Настя сама сможет найти дорогу в Петерсхов. Хотя привезли же ее сюда в карете. Значит, дорога есть. Правда, ее и будут в первую очередь искать именно на дороге». Девушка бросила еще один взгляд на женские фигуры, облаченные в одинаковое одеяние. В голову пришла шальная мысль, что если ускользнуть из комнаты и затаиться среди монахинь, работающих в огороде. За прополкой можно будет наклониться так, чтобы спрятать лицо» и вряд ли кому придет в голову, что беглянка там. Скорее будут проверять ворота до да окрестные тропы. А потом, к вечеру, когда шумиха немного уляжется, можно будет из-за ворота выскользнуть. Дорогу, конечно, охранять будут, но ведь можно лесом вдоль нее пройти. Если что, в лесу и силу использовать легче. Еще раз обдумав свой план, Настя обернулась к старухе. «Мы и так и будем до утра сидеть». «А тебе не сидится?» «Не сидится», — послушно кивнула Настя. «Что сидеть без толку?» Я вышивать люблю. Дома покров Богородицы вышивала. Вышивать. Старуха задумалась. «Дело-то благое, богоугодное». Кряхтя она встала. Подошла к двери и определенным образом несколько раз стукнула массивным кольцом. Послышались неторопливые шаги. Дверь скрипнула. И статная монахиня заглянула в комнату. «Чего звала?» Глубоко посаженные знакомые ярко-голубые глаза с неприязнью смотрели на девушку. Настя ахнула. Такие же глаза были и у ее жениха. Всмотревшись, девушка заметила сходство монахини с Гришей, а еще больше с Софьей. Вспомнилась, что одна из дочерей Петра Григорьевича приняла постриг. Ольга, кажется. Так ее звали. «Бушует?» Тем временем вопрошала монахиня, подчеркнуто игнорируя саму Настю. «Пяльцы просит. Вышивать!» Пояснила старуха. «Пяльцы?» Вновь неприязненный взгляд. «Вот еще!» «Ночь перед постригом в молитвах и раздумьях проводить надо. Так за вышиванием думается лучше. А покрова вышивать – дело богоугодное», – пояснила девушка. «Прошу, мать Ольга, не откажите в милости». Голубые глаза сверкнули. «Имя мое откуда знаешь? При дворе о вас сказывали. Да и Софья Петровна упоминала». Настя рискнула произнести имя старшей сестры Григория. От волнения голос дрожал. При упоминании имени сестры взгляд монахини чуть смягчился. «А не обманываешь?» «Как можно? В Божьем доме? Притворно ахнула девушка и умоляюще посмотрела на свою тюремщицу. «Пожалуйста. Я ж дома одной из лучших золоташвеек была. Конетелью шила. Жемчугом речным. И время быстрее пройдет. Мне все равно не уснуть. Волнуюсь сильно». Настя даже сложила ладони на груди и опустила голову, всем своим видом выражая покорность судьбе. Монахиня вздохнула. «Чего теперь уж волноваться?» фыркнула она. «Раньше надо было думать» когда ты Гришку соблазняла да замуж звала». «Не звала я», — возразила Настя. «То государев приказ. Я потом после свадьбы в монастырь хотела уйти, чтобы Григорий под гнев государыния не подводить. А так, так даже лучше». Она смело посмотрела на монахиню. Взгляд голубых глаз смягчился. «Ладно, принесу», — пообещала та и вышла. Вновь громыхнул засов. Настя подошла к окну, полностью обратившись вслух. Старуха вновь повернулась к часослову. Ее бормотание действовало девушке на нервы. Настя боялась, что пропустит звуки шагов и не успеет. Наконец, по коридору вновь зазвучали шаги. Дверь открылась, и две послушницы внесли огромные пяльцы с натянутой на них тканью. Следом за ними шла монахиня, держа в руках корзину с цветными нитками. «Окна поставьте!» – засуетилась Настя, бестолково кружа около послушниц. А на самом деле пробираясь к выходу, который преграждала лишь одна сестра Белова. «Наверное, левее. Нет, правее. Резко отпрянув». Девушка сделала вид, что споткнулась, схватилась за корзинку с нитками и выдернула из рук монахини. Подахи и ухи, мотки радугой рассыпались по полу. Ольга лишь сверкнула глазами, точь в точь, как брат, да плотно сжала губы, наблюдая за всей этой суетой. «Ой, горе-то, вот я неуклюжая!» запричитала Настя, подбирая ближайшие два мотка и делая вид, что наклоняется за третьим. Потом резко метнулась в сторону, толкнула монахиню так, что та буквально упала на руки послушницам. Захлопнула дверь и задвинула засов. Ах ты! донеслось из-за двери. Обманщица проклятая! Все сюда! Но девушка уже торопливо шептала заклинание тишины, которое читала совсем недавно в книгах Бутурлиной. По мере того, как Настя торопливо проговаривала слова, голоса монахинь, запертых в комнате, становились все глуши. Закончив заклинанием, Настя выдохнула и утерла пот, выступивший на лбу, а беспокойно посмотрела за окно, пытаясь угадать, Сколько еще есть времени до того, как в комнату придут и обнаружат, что пленница ускользнула? В голове шумело, а сердце тревожно стучало в груди. Настя тряхнула головой и решительно оттолкнулась от стены. Каждый миг был слишком дорог. В любой момент пропажу могли обнаружить. А уж тогда второго шанса никто не даст. Стараясь выглядеть спокойной, девушка направилась по коридору к темнеющим впереди дверям. За ними оказалась трапезная. Огромные помещения, заставленные длинными столами и скамьями, Сейчас было пустым. Одинокие шаги гулким эхом отдавались под сводами, заставляя девушку вздрагивать и испуганно озираться. Настя прошла между столами, дрожащей рукой взялась за дверное кольцо. Скрип петель показался очень громким. Девушка даже зажмурилась. Дыхание перехватило, а в голове зашумело. В своем воображении Настя уже видела, как огромные створки распахиваются, и монахи не вбегают в трапезную. Но было тихо. Приоткрыв глаза, девушка обнаружила, что так и стоит у двери судорожно вцепившись в кольцо, которое оплавилось под ярко сияющими пальцами. Настя быстро рожала руку. На металле остались вмятины. «Господи, вот чего я боюсь!» – прошептала девушка. «Лишь бы не убить никого и не покалечить!» Несколько раз выдохнув, чтобы успокоиться, Настя все-таки вышла на монастырский двор. Монахини уже закончили прополку и теперь возвращались в келье. Понимая, что спрятаться среди них не удастся, девушка медленно направилась к воротам все еще надеюсь, что сможет покинуть обитель, не привлекая особого внимания. Путь ей преградила превратница. «Ты куда?» — народная женщина строго посмотрела на юную послушницу. Ее глаза буквально распахнулись от изумления. Холодок пробежал по спине Насти. Превратница почуяла ее, как некогда бутурлена. Вот почему на душе все это время было так неспокойно. Превратница тоже была ведьмой. Вернее, ведуньей. Девушка ощутила, как чужая сила тянется к ней, пытаясь окутать словно коконом. «Где Блаженная?» Голос прозвучал, как удар кнута. «В комнате. Она жива?» «Да. Дай мне уйти, и я не причиню вреда». Потребовала Настя, пальцы вновь заискрили. Сила взметнулась, освобождая хозяйку от подчинения чужой воле. Привратница фыркнула и покачала головой. «Нет. Возвращайся в скит. Добровольно. Прими свою судьбу. Это не моя судьба», — пылко возразила девушка. Взгляды скрестились. Воздух вокруг ведьм начал сгущаться. Здесь святая земля, усмехнулась превратница. Учти это, ведьма. Настя и сама чувствовала, что сила то и дело ускользает, словно кто-то забирает ее. Тогда как сияние вокруг монахини становилось все сильней. Это она, вдруг поняла Настя, превратница. Когда-то бывшие ведьмы сейчас с помощью амулетов вытягивала силу. Девушка знала, что на святой земле долго не выстоит. К тому же две стоящие у ворот друг напротив друга фигуры привлекли внимание остальных монахинь пока они держались поодаль, с опаской и любопытством рассматривая двух ведьм, полускрытых искрящимся туманом. Но Настя была уверена, что страх скоро отступит. О том, что может быть потом, девушка предпочла не задумываться. Она еще раз взглянула на привратницу, за которой виднелась заветная дорога, скинула руки, сила взметнулась волной, но рассыпалась об амулеты. Монахиня усмехнулась и торжествующе протянула руки к девушке, намереваясь схватить. «Настя!» Темный вихрь вдруг ворвался в скит, едва не сбив привратницу с ног. Анастасия Платоновна, сюда! Та едва успела отскочить, чтобы не попасть под копыта гнедого коня. Саша, левшин! радостно закричала девушка, хватаясь за протянутую руку. Всадник нетерпеливо дернул. Девушка охнула, буквально взлетая вверх. Стойте! Хватайте их! Раздалось из скита. Сестра Белова, запертая Настей в комнате, смогла все-таки ослабить заклинание. Держись! Предупредил Левшин, пришпоривая коня. Гнедой рванул вперед. Лука седла буквально врезалась в живот, и Настя прикусила губу, сдерживая стон. Остановите их! неслось вслед беглецам. Кавалерист пригнулся к шее коня, удерживая болтающуюся точно османская пленница поперек седла Настю. В два прыжка гнедой вылетел за ворота и помчался по дороге. звонко стуча копытами по истоптанной земле. Дышать вдруг стало легче. Точно тяжелый груз свалился с плеч. Настя ощутила, как к ней возвращается сила. Лука седла болезненно врезалась в ребра, и девушка вскрикнула. Левшин бросил поводья, подхватывая ее за талию и ловко приподнимая. Ведьма замерла. В какой-то момент ей показалось, что она свалится под копыта коня, но Измайловец легко удержал ее, сажая перед собой в седло. Молния сверкнула совсем рядом. Гнедой лишь, пря... лишь прянул ушами, еще больше вытягивая шею и устремляясь вперед, Повернув голову, девушка заметила, что привратница вскинула руки намереваясь еще раз ударить магией. Медлить было нельзя. Молнии сверкали одна за другой. Настя отражала их. Но делать это на скаку было очень тяжело. Из ворот монастыря вылетело несколько всадников. Наемные работники, что помогали монахиням с тяжелой мужской работой, решили устроить погоню. Один из них вытянул руку, прицеливаясь. Настя обмерла. Против пуль, особенно серебряных. Она была бессильна. Внезапно вспомнился Петерсхов и незадачливые слуги Долгорукова. Девушка усмехнулась. Сила сорвалась с пальцев, упала на землю, огненной стеной преграждая дорогу. За пламенем послышались крики, ржание лошадей. Огонь полыхал все ярче и ярче. Судя по всему, его пытались потушить, но все попытки лишь раззадоривали ведьмовское пламя. Вскоре белые стены просто исчезли за огненной завесой. В любое другое время Настя бы беспокоилась по поводу пожара в монастыре, но сейчас злость победила, и девушка ничуть не раскаивалась в содеянном. Единственное, что ее беспокоило, «Монахини наверняка пожалуются государыне». Оставалось лишь гадать, что решит Елисавета Петровна. Подчиняясь всаднику, гнедой тем временем, сбавил темп и свернул с колеи на едва заметную тропинку. Левшин подождал, пока дорога с скиту окончательно скроется за деревьями. Перевел коня на шаг и опустил повод. «Давай животному вытянуть шею и отдышаться. Так быстрее будет. Там дорога петлю закладывает». Пояснил он девушке, будто она спрашивала о чем. Настя лишь кивнула. Теперь, когда опасность осталась позади, девушку запоздала, охватила нервный дрожь. Она обхватила себя руками, пытаясь успокоиться. Кошмарные воспоминания о том, как привратница легко выкачивала силу, не давали покоя. Ведьма уже несколько раз украдкой проверяла, искрят ли пальцы. Настя мало что знала о священной земле. У себя дома из уважения к наставнице. Девочка никогда не проявляла силу внутри монастырских стен. Да и в обычной жизни всегда предпочитала скрывать свои способности. Гнедой замедлился, а потом и вовсе остановился. Левшин соскочил с коня и помог Насте спешиться. «Здесь отдохнем, распорядился Измайловец, снимая седло и бережно кладя его на землю. Девушка с наслаждением прошлась по небольшой поляне, окончательно приходя в себя и разминая затёкшее тело, потом обернулась к своему спасителю. «Как вы оказались у монастырских стен?» — спросила она, нарушая явно затянувшееся молчание. Левшин улыбнулся. Улыбка вышла очень озорной будто у нашкодившего мальчишки. Я посты расставлял. Вижу, отец Гришки вас на руках несёт. И в карету. Я за каретой и поехал. Не тот человек, Пётр Григорьевич, чтобы просто так девушек на руках носить. Думал, он вас просто спрятать хочет. А он сюда и монахи не муддал. Саша присел на огромный покрытый мхом валун и вопросительно посмотрел на Настю, явно ожидая, что девушка расскажет, что произошло с ней в монастыре и почему им пришлось так нестись, сломя голову. Они меня в монахини постричь хотели на заутренне. глухо отозвалась та. И силу мою забрать. В монахини? Ахнул Левшин. Ну как такое возможно? Ты же фрейлина государыне. От волнения Измайловис перешел на ты. Впрочем, Настя этого и не заметила. Петр Григорьевич прошение подал, чтобы меня, как невесту его сына, из списка исключили. И за собой позвал, пояснила она. Я от него убежать хотела, но упала. А он вскид. «Где у него дочь монахиней?» «И на постриг!» «Хитер, старик!» «Ведь если бы даже Белов тебя нашел, Гриша не смог бы ничего сделать!» Кивнула девушка, стараясь говорить ровно. «Никто бы не смог. Даже сама императрица». Она осеклась. От осознания того, что Александра Левшина могло бы и не оказаться рядом, становилось страшно. Девушка хотела вновь пожалеть, что судьба столкнула ее с преображенцем у ворот дворца, но не смогла. Наоборот. Она была признательна тем силам, которые свели ее с Григорием. Именно теперь Настя поняла, что не собирается менять, отказываться от своей сути и что ей просто необходимо вернуться в Петерсхов к своему «волку». К тому же еще был долгорукий и его безумное желание возвести на престол вымышленного сына сестры. Настя хнула и вскочила. «Саша, нам идти надо!» — воскликнула девушка. «Времени нет рассиживаться». «Да ладно!» — отмахнулся Измайловец. Подождет Гришка. Не помрет. Да не в Грише дело, а в заговоре против государыни». Настя торопливо пересказала все, что услышала тогда у оранжерии. Левшин только присвистнул в ответ. «Ничего себе! Вот, значит, кто за всем стоит. Это Дмитрий похитил записи Якова Брюса, и нам надо срочно рассказать все графу Шувалову». Левшин кивнул и взглянул на белёсое небо. «Ночь уж скоро. Но сейчас светло. Пойдем напрямик. Через лес. Так быстрее. Коня в поводу поведу». Устал он. Не заплутаем? Не думаю. Измайловец вновь положил седло на коня, но затягивать подпруги не стал. Лишь застегнул на последнюю дырку, чтобы седло не свалилось. Пойдем. Дорога не близкая.